Перелом в войне на Сирийском фронте наступил тогда, когда Элазар распорядился все подкрепления посылать на Голланды, а не делить их на два фронта. Его подстегнуло сообщение о приближающейся к Сирийскому фронту иракской дивизии в 230 танков и 16 тысяч человек. С сирийцами нужно было разбираться до подхода иракцев, доукомплектованная танковая дивизия Пеледа начала медленное наступление в Южном секторе постепенно вытесняя сирийцев с израильской части галланд к утру 11 октября дивизия Леера смогла полностью включиться в бои и пока итан на севере держал упорную оборону две танковые израильские дивизии на юге голланд погнали сирийцев назад до конца войны было еще далеко но перелом на сирийском фронте уже наступил к 30 октября бои уже шли к 13 октября бои уже шли на сирийской территории Войска ЦААЛа двигались к Дамаску. Иракская дивизия уже была в Сирии. Ее передовая бригада из 80 танков попыталась ударить наступающих израильтян во фланг, но была уничтожена. Вторая бригада иракцев не смогла вовремя прийти на помощь, так как была атакована на марше израильскими десантниками в тылу сирийских войск. При такой ситуации иорданский король галантно послал свою танковую бригаду на сирийский фронт. Произошел танковый бой, который закончился для иорданцев поражением. Понимая все национальные сложности иорданского короля, израильские средства массовой информации ни словом не сказали об участии иорданских войск в Египте и их разгроме на Сирийском фронте. Тогда сирийцы возобили о помощи к Египту. Даян, который еще раз побывал на голанах во время наступления, посоветовал Эйтану и ленеру подвести войска на орудийный выстрел к Дамаску, а для себя сделал вывод, что можно переносить основной удар, наконец-то, на Египет. На Египетском фронте все было по-прежнему очень туманно. Стараясь помочь Сирии, египетские войска 13 октября перешли в наступление. И в воскресенье 14 октября произошло шло грандиозных размеров танковое сражение, в котором приняло участие около 2000 танков. Очевидцы описывают египетскую атаку как реку брони, текущую по песку. Считается, что по количеству машин это сражение было самое крупное за всю историю танковых битв, за исключением битвы на Курской дуге в 1943 году. Там было 2700 немецких танков против 3000 советских. В сражении у Эль-Альмейна в 1942 году участвовало всего лишь, так сказать, 1600 немецких, английских и итальянских танков. Египтяне рвались к перевалам Митла и Гиди. Генерал Аврам Альберт Мандлер погиб в этом бою от разрыва снаряда Египтяне потеряли 264 танка против 10 израильских, и бой проиграли. Размах этого боя дал израильтянам уверенность, что и 500 резервных танков, которые раньше находились на западном египетском берегу канала, теперь оказались тоже на Синае. Значит, рассуждали израильские стратегии, египетский тыл остался без защиты. Наступать, как в 1956 или 1967 по всему Синаю, израильтян не было сил. А войну надо было выигрывать. Нужен был финт. Нужна была очередная, неочередная драка стенка на стенку, а хорошо спланированная, дерзкая операция. Спланировал ее еще задолго до войны. Арик Шарон, раздумывая о возможностях будущих войнах, Возможных будущих войнах он наметил на берегу Суэцкого канала удобное место для переправы на западный Африканский берег. Мало ли что может случиться в будущем. Место это располагалось у верхней, северной оконечности Большого Соленого озера, где водное пространство вновь принимало форму канала. Шарон заранее разровнял место на берегу для танкового парка, подвел дороги, сделал проход в воде в крутом берегу канала, час его пробил, вечером – 14 октября. Разрешение командования Шарону как командиру центрального сектора на форсирование канала пришло в 19.00. Так как мобилизация уже закончилась, на фронт попали все предписанные части, то в прорыв, в Африку так сказать, решили бросить сразу две дивизии. Шарона и Авраама Адана, которого друзья обычно называли Бреном. Шаронова место иначе называлось Китайской фермой. В памяти каких-то японских ученых которые изучали в этом гиблом месте сельское хозяйство. И оставили тут свое оборудование. Оно находилось почти на стыке 2 и 3 египетских армий, слабо прикрытая 21-й танковой дивизией. План был таков. Дивизия Шарона прорывается к воде, раздвигает две армии египтян и держит коридор, по которому на африканский берег устремляется дивизия Брена-Адена, имея острием десантную бригаду под командованием бригадного генерала Бородатого и Веселого Данни Матта. Часть дивизии Шарона тоже переправляется на Египетский берег, а часть продолжает держать коридор обеспечивать оборону место переправ Войска ЦААЛа, которые прорываются на Африканский берег, развивают наступление в обе стороны от переправы по берегу канала, а также движутся вглубь страны на Каир. Те войска, которые пойдут на север, захватят Исмаилию, те, которые на юг, зайдут в тыл третьей армии противника. Ну, а те, которые пойдут прямо, будут угрожать столице страны. Это должно заставить египтян вздрогнуть, смешаться, испугаться и сдаться. Весь этот план не был личной инициативой Шарона. Как иногда пишут, операция обсуждалась совместно с Даяном, Алазаром, Барлевом, Шароном, Гонаном и Аданом. До воды удалось пробиться на редкость легко. В час ночи, 16 октября, 200 десантников, бригады «Мафта», Поплыли на резиновых лодках на западный берег. Никто не знал, что их там ждет. Он быстро Он быстро переплыли, они быстро переплыли канал, заняли позиции на вражеском берегу, но самих врагов видно не было. Обеспечив плацдарм, они дали знать, что можно наводить мосты для танков и техники. Войска стали подтягиваться ближе к воде, а инженеры начали было наводить мост, но тут египтяне всполошились. И место переправы на израильском берегу подверглось очень интенсивному артобстрелу. Одновременно части обоих египетских армий постарались вновь сомкнуться и отжать израильтян от воды. Вокруг китайской фермы разгорелся очень напряженный бой. Ни о каких майстах уже даже нельзя было думать. Наступило утро 16 октября. Первые лучи солнца озарили волнующий бескрай... волнующийся бескрайний африканский песо... пейзаж. И откровенно осветили 200 израильтян, сидящих как куры на насесте на чужом берегу канала и без всякого моста. Десантники Цахала могли, конечно, принять бой на ровном месте. Но кому хочется быть самоубийцей? и Одна египетская бомбежка, один египетский артобстрел, и все. Бывалые ребята вскипятили себе чай и стали ждать, что будет дальше. Моста нет, меланхолично заметил один десантник. Кто вообще сказал, что мы должны быть здесь? В Торе об этом написано, серьезно ответил ему верующий боец. Если мост не наведут, нам предстоит повторить операцию Моисея, проворчал офицер. Единственное, чего смог достичь Шарон, так это спустить на воду канала отдельные паром которые могли переправлять танки. Медленно он смог переправить таким способом 30 танков на помощь десантникам. Быстро выяснилось, что если на Синайском берегу канала идет настоящее сражение, Шарон в этот день был не опасно ранен в голову, то на Африканском берегу египетских войск просто нет. Чтобы не сидеть без дела в ожидании мостов, Переправившиеся танки поехали громить зенитно-ракетные комплексы, которые прикрывали египетские переправы. С большим наслаждением танкисты уничтожили несколько комплексов и проделали брешь в зенитной обороне канала. Этим сразу же воспользовались израильские летчики, которые теперь смогли спокойно бомбить египетские мосты и войска. Египтяне просмотрели переправу евреев, не обратили внимания на рейд танков по западному берегу канала Их сильно раздражали силы Цахаля, Цаля, находившиеся у воды на Синае между их силами. Нажим на израильский коридор усилился. Весь день, 16 октября, вокруг места переправы шел изнуряющий бой. Генералы снова собрались решать, как быть дальше. Барлев согласился переправить на паромах еще несколько танков в континентальный Египет. Но как быть дальше, он не знал. Даян решил сам побывать в Африке, чтобы разобраться на месте. Два часа дня он переплыл с Шароном на западный берег, смотрел позиции. Так, пальмы, эвкалипты, возделанная почта, почва и ни одного египетского солдата вокруг. Семь танков охраняли под плацдарм, остальные ушли вперед бить врага, если попадется, конечно. Генералы вернулись назад на Синайских берег. Песок, камни, повсюду чадящие разбитые машины, непрекращающиеся атаки египтян. Тяжелые бульдозеры сталкивались с дороги, разбитые остовы машин, чтобы дать танкам подойти к воде. Мост инженера навели. Танки дивизии Адана с боем прорвались к переправе и устремились на западный берег. Дальнейшие события на двух берегах развивались абсолютно по-разному. Вокруг китайской фермы была такая мясорубка, что Шарону поступил приказ людей из Африки выводить и от воды отступать. Гонену казалось, что войска Шарона у места переправы окружены и прижаты к воде. Шарон же, находясь в бою, видел, что он не окружен и по-прежнему держит коридор, по которому в Африку продолжают пробиваться войска, горючее для танков и боезапасы. Но давалось ему это с колоссальным напряжением. Возник опять очередной конфликт между Шароном и его начальством. Потом много писали, что у Шарона было мышление десантника, привыкшего драться в окружении, а у Гонена, так сказать, мышление танкиста — вечно зависящего от тыловой базы. Им трудно было понять друг друга. После долгих препирательств войска из африканской части Египта Шарон отзывать не стал. Наоборот, в Африку двигались все новые подкрепления, израильские танки стали давить ракетные комплексы, подошли к исмаили и, главное, перерезали дорогу, по которой поступало снабжение третьей армии, воюющей на Синайли. Перелом окончательно произошел 19 октября, когда до египтян наконец-то дошло, что третья армия окружена, израильские танки находятся в 100 километрах от Каира. На Северном фронте израильские танки, последовательно разбив сирийцев, иракцев и иорданцев, находились уже в 40 километрах от Дамаска. садат как мы помним, из самого начала войны не сильно рвался дойти до Тель-Авива. Но такого поворота событий он не ожидал. В Вашингтоне израильский посол узнал про лихорадочные переговоры между американцами и русскими, о возможности объявления прекращения войны. Солдаты египетской 3-й армии, так долго пребывавшие в неведении того, что творится у них в тылу, вдруг впали в состояние шока. Шарон приказал по мере продвижения на западном по западному берегу к Суэцу втыкать в землю израильские флаги. Кроме этого, танки ЦААНА... Время от времени стали стрелять с западного берега по египетским войскам на Синае. Только теперь египетане поняли, что они окружены. Египетской армией связь была налажена плохо. Зачастую информация, которой владел один как командир, не попадала к другим. Зенитные ракеты на берегу были уничтожены. тожены И самолеты со звездами Давида бомбили теперь что хотели. Хотя главное шоссе, ведущее к синайским позициям третьей армии, было перерезано, город Суэц еще не был взятки. И взят и говорить о полном окружении египетской армии было трудно. Израильтяне стремились закончить окружение до объявления прекращения огня, которое, конечно же, вот-вот ожидалось из ООН. Когда началась война судного дня, и США, и СССР не сильно торопились с усилиями по прекращению огня. Не в пример событиям 1967 года, когда в считанные дни в ООН было принято решение о прекращении огня, На этот раз такой дипломатической прыти не наблюдалось. Ну действительно, введись в первый день войны Америка и Советский Союз эмбарго на поставку вооружений воюющим странам, ну, война закончилась бы за недельку. Уже 12 октября командир ВВС сообщил Белазару, что если американская помощь самолетам не поступит, то при существующем уровне потерь через два дня авиация не сможет выполнять боевые задачи. Данные, как всегда, расходятся, но обычно считается, что за всю войну Израиль потерял 115 самолетов. Между тем, с началом войны Советский Союз наладил как морские, так и воздушные поставки вооружений и боеприпасов в Сирию и в меньшем объеме, и в Египет. В Египет в меньшем объеме американская электронная разведка на Кипре засекла удивительной интенсивности авиамост между СССР и Сирией. Самолеты летели через Венгрию Югославию. Стало даже, даже известно, что в Югославии сосредоточилось 6 тысяч советских солдат, готовых лететь в Египет. Это заставило США после некоторых проволочек ответить авиамостом в Израиль. Проволочки в большей степени были вызваны позицией самого Израиля. Когда, как только началась война, Киссинджер позвонил Абе-Айбану и спросил, сможет ли Израиль продержаться без 7 американской военной помощи. Эбан ответил что она закончится через 4-5 дней а на это время запасы есть ну кизель же и успокоился впрочем сам Эбан в своих мемуарах пишет что израиль уже на третий день смущенно обратился к сша с просьбой помочь боеприпасами лекарствами и одеялом видимо это было сделано не через самого Эбана. сначала полагали что самолеты и будут прилетать в сша и загружать боеприкасы когда же выяснилось размеры необходимой помощи быстро стало ясно что всех израильских самолетов не хватит для бесперебойного снабжения армии всем необходимым. Нужны были американские транспортные самолеты. Эбан язвительно пишет, что, видимо, армия не сильно утруждала себя интендантской рутиной, если даже одеял на складах не хватило. Своё ведомство он не критикует. А между прочим, за министерством иностранных дел во время войны никакие достижения не числятся. Европейские страны испугались арабского бойкота и отказались поставлять у израилю даже запчасти для уже проданного вооружения. Ни Англия, ни Германия, израильские дипломаты не смогли ничего добиться. Сам Ибан продолжал сидеть в Нью-Йорке, а его подчиненный посол Сим Хадинец, сам тоже не из лучших дипломатов, должен был заниматься в Вашингтоне вымаливанием американской военной помощи. Бесперебойное снабжение Израиля техникой и боеприпасами началось лишь вечером 12 октября. Никакой политической задержки в этом не было. Как только израильтяне перестали стесняться и прямо сказали, что дело на фронтах плохо, американцы запустили авиамост. Быстрота организации удивит любого, кто знаком с американской бюрократией. Фантомы летели своим ходом из США с посадкой на Азорских островах. островах С баз в Нью-Джерси и в Делайвере Транспортные самолеты везли все, что только может понадобиться на войне. От вертолетов до теплых курсов. Когда первые американские летчики приземлились 14 октября на аэродроме в Лоде, их встретили израильские девушки-военнослужащие с цветами. За месяц с 14 октября по 14 ноября америка и израиль из Америки в Израиль поступило 22 тысячи тонн грузов. Было сделано 566 рейсов. Кое-что прибыло и море. Америка поставила вооружение на 200, на 825 миллионов долларов, плюс транспортные расходы. Президент США Никсон выступил перед Конгрессом 19 октября и попросил 2,2 миллиарда долларов на военную помощь Израилю, чтобы сохранить баланс сил и обеспечить через это стабильность на Ближнем Востоке. конгрессмены понимали, что речь идет о балансе с Советским Союзом, и деньги дали. Тем временем, начиная с 21 октября, Советские войска в Венгрии стали приводиться в состояние боевой готовности. К 24 октября до 12 советских дивизий были уже готовы к отправке на Ближний Восток, а часть войск уже была подтянута к аэродромам. Никсон, который все еще не закончил Вьетнамскую войну, был вынужден перегруппировать американские войска поближе к израильскому театру военных действий. Видя эти действия американцев, русские 25 октября, начали отвод войск из Югославии в Венгрию. На фоне этого поединка гигантов дипломатия Израиля выглядела очень жалко. Страна снова оказалась в изоляции. Советские блоки и арабские страны заставили большинство африканских государств свернуть отношения с Израилем. Европа оказалась напуганным напугана арабским нефтяным шантажом. Действительно. 15 октября 73 года цена барреля нефти В течение 78 часов подскочила с 3 долларов до 5,11 центов, до 5 долларов 11 центов. А к 1 января 74 удвоилась и дошла до 11 долларов 65 центов. Смешные цены по сегодняшним временам. Поднятие цен на нефть привело к ощутимым и быстрым изменениям в развитии международных отношений после октября 73 год. Израиль оказался в полной зависимости от США. Во время самой войны, войны министерство Ибана не могло четко функционировать, так как получало неясные данные с фронтов. В самом начале войны Исраиль галили сообщил Ибану, что ситуация на фронтах стабильная, вот-вот, дескать, перейдем в наступление. И Ибан не торопил американцев с военной помощью. Киссинджер мило поговорил с Ибаном о коварстве русских, сел в самолет и улетел в Москву. Чего министр иностранных дел Израиля не ожидал и о чем узнал задним числом. Киссинджер прилетел в Москву 20 октября. Общался с советским руководством два дня. Так и вышло, что воевали друг с другом арабы и евреи, а соглашение о прекращении огня для них вырабатывали русские и американцы. Надо сказать, что Ибан был на постоянной телефонной связи с Киссинджером уже с 7 октября. Вопрос о прекращении огня ими обсуждался чуть ли не с самого начала войны. На прекращение Но на прекращение огня идут тогда, когда обе воюющие стороны понимают, что им это выгодно. На 7 октября прекращение огня никто не был заинтересован. Для израильтян было унизительно прекращать огонь, когда их линии обороны прорваны и враг находится на их территории. А арабы были охвачены пылом наступления и радостью первых побед. И о прекращении огня тоже не думали. С советской подачи арабы заявляли тогда в начале войны что на прекращение огня они согласятся лишь когда израиль оставит весь синай голландские высоты газу западный берег восточный иерусалим ну понятно что небан не мэрник иссиджер с этим согласиться конечно не могли во вторник 9 октября когда положение сала было хуже некуда ибану пришлось отдуваться вон на заседании совета безопасности арабы подали вон жалобу что израиль бомбит Дамаск, Исмаилию, и порт Саид. Тут обычно сдержанного Эбана наконец прорвало. Вы на нас первыми напали? Вы отказываетесь идти на прекращение огня? И вы же громко жалуетесь, что Израиль защищается? Да вы что, совсем уже аху? Работа Эбана затрудняла тот факт, что кабинет министров не сообщал ему четкой линии поведения. То Израиль был готов на прекращение огня по линии фронта на данный момент, то только в случае отхода арабов на исходные позиции. Первое предложение о прекращении огня появилось в ООН 13 октября, когда израильтян в Африке еще не было. Но Саддат по глупости своей тогда его отверг. Теперь же Киссинджер и русские достигли компромисса, на который Эбан не мог повлиять. Проторчав месяц в США, Эбан наконец вернулся в Израиль. И 21 октября доложился комиссии КНЕСЭТО по иностранным делам и обороне, что никак повлиять на американо-советские переговоры он не может. И что будет, что будет. Посла Диница просто ознакомили уже с готовым текстом резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня номер 338 от 22 октября, которая была составлена в столице СССР. Израилю нужно было еще пару дней, чтобы разбить Египет. Время стали тянуть, пригласив Киссинджера для консультации в Израиль, тем более что Косыгин отправился в Каир, Хотя прекращение огня должно было вступить в силу 22 октября, реальная война закончилась на два дня позже. К этому времени третья армия египтян на Синае, 20 тысяч человек, 300 танков было в полном окружении. Израильские войска заняли 1600 километров квадратных континентальной территории Египта. Израильские танки стояли в 68 километрах от Каира. Учитывая американо-советско-арабо-ООНовские соображения, Израиль был вынужден отказаться от идеи принудить Третью армию к капитуляции, разрешить провоз к ней питания и медикаментов Окончательное соглашение о прекращении огня было подписано военными обеих стран на 101-м километре шоссе Каир-Суэц 11 ноября. Израильские войска постепенно отходили обратно на Синаи. Только 18 января 74 года было подписано соглашение о разъединении войск на Синае, причем непосредственно в зону канала, израильтяне покинули. Сирийцы, верные себе, подписали соглашение о разъединении войск только 30 мая. Израиль покинул Кунейтру, которая стала городом на ничьей полосе. Израильская военная победа не была подкреплена дипломатическими достижениями. Частично из-за нерадивости дипломатов Частично из-за чисто объективного расклада сил на мировой арене. 8 тысяч египетских пленных, пленных были обменены на 240 израильских. В войне погибло около 15 тысяч египтян и около 1000 египетских танков, 3500 сирийцев и 2700 израильтян. Единственным позитивным результатом войны стала возможность начать, наконец, арабо-израильские мирные переговоры, известную Женевскую мирную конвенцию которая открылась уже 18 декабря 1973 года.